в ы п л е с н у в ш и е с я о з е р о речные долины Южного Тибета, золотые поля цинку, п о й м ы зеленеющие сочной травой, густые кроны т о п о л е и усилений — на всем этом отдыхает глаз после безжизненной природы в с г р и й Здесь у колыбели Брахмапутры край земледельцев, сюда с севера приходят за зерном кочевники. Я еду от Шигадза вверх по реке Нянчу. Горы расступились, и о н а течет спокойно, словно отдыхая на широком галечном ложе. Неужели эта степенная с виду река могла натворить прошлым летом столько бед? Ведь именно тут в долине Нянчу в 1954 году произошло небывалое в истории т и б е т а н а в о д н и щ Многое с е л е н и й встретилось на пути. Под каждой крышей и своя жизнь, свой маленький мир, но нет ни одной семьи, к о т о р а й не коснулся бы этот удар слепой необузданной стихии. Почти все то, что рассказал мне о своей судьбе крестьянин Сонам Дорджи, можно было бы услышать от любого земледельца в этой долине. День бедствия застал Сонама в монастыре Ташилумпу, отрабатывая у л з а за себя и за трех братьев. Он уже больше двух месяцев развозил по монастырским к е л ь я моргал, таскал на спине деревянные бадьи с водой и скоро должен был вернуться в родную деревню на время уборки. И вот бегущие в панике люди, перекошенные от ужаса лица, вода вал высотой в три человеческих роста катился по долине, обрушился на предмете с ш и г а д з е поглощая вырванные с корнем деревья черные фигурки людей. Что же произошло? В то время никто, конечно, не знал о катастрофе, случившейся в верховьях н я н ч у Река эта вытекает из озера, которое лежит на горном склоне. Таких озер, образованных ледниками, в Тибете много. Сползая вниз, ледник наращивает впереди себя гряду маренных отложений. Она как дамба задерживает талые воды и становится берегом озера. В тот жаркий день июля от ледника откололась и свалилась в озеро острые глыбы, пробив р ы х л у ю породу м а р и н н о г о берега, она образовала в нем широкую щель, куда устремилась вода. Озеро как бы выплеснулось из берегов. Семиметровый водяной вал, прокатившийся по долине н я н ч у унес сотни человеческих жизней, смыл до основания десятки деревень, оставил без к р о в а более двадцати тысяч человек. Монахи в т а ш и л у м помолились. в Сю ночь и весь день пребывала вода. Теперь уже тихо, без шума и пены, в каком-то зловещем спокойствии. Люди продолжали стекаться к крепости и монастырю. Только на высоких местах можно было чувствовать себя в безопасности. Но мог ли оставаться там Сонам Дорджи? Мог ли он еще хоть час терпеть мучительную неизвестность? До дома один конный переход. Но теперь приходится петлять горами, то и дела гибать, образовавшие изо заливы тропинок нет, острые каменистые подъемы, неожиданно выгибающиеся дугой спуски. в с о нам д о р д ж и б р и д е т шатаясь, не чувствуя ни голода, ни усталости, ни боли в распухших и з раненных ступнях. Ночь застает его в р а с т е л я н н с к а л Он валится на землю, не в силах даже развязать висящий на поясе мешочек с замбой. с м е р т е л ь н а я усталость смежает веки, разливается по телу тяжелым оцепенением. Но воспаленный мозг крестьянина не может забыться сном. Доберется ли он завтра до своего жилища, что ждет его там? Лихорадочные видения с необыкновенной отчетливостью встают перед глазами.